Глава 17. Приключения на реке. Лодка двигалась очень быстро, так как течение было сильным. На ступ поднимало, то опускало на резких поворотах. Несколько раз чуть не выпали из судна, приходилось крепко держаться за бортики. Девочки визжали при каждом встряхивании, а мы с Билым пытались держаться. Шило мне в тапке, дохлые блохи, да что же это? Кажется, теперь движемся в обратном направлении. Ха -ха -ха Кричала Мэри. Через несколько минут течение замедлило свой ход. Мы смогли отдышаться и спокойно говорить. Серебряные камни светились, создавая уютную атмосферу. Сколько приключений выпало на наши головы всего за пару дней, философски заметила Мэри. И почему это с нами произошло? Всё из-за бандитов на ударном вертолёте, ответил Билл. Для чего они нас били? Для чего это понятно? Им нужна была карта сокровищ. Я потёр подбородок. Вопрос в том, как они узнали, что у нас она есть, ведь мы никому не говорили, ни дом они в Греции. Да, это удивительно. Но может, за нами следили прямо с момента неудавшейся кражи браслета? предположил Абетт. А что? Браслет бабушки Кларисы хотели украсть? удивился Билл. Но ведь о нём никто раньше не знал, только ваши родители. А вы прочитали о браслете в дневнике, который нашли в старом теднике на чердаке. Да, это очень странно. Я почесал затылок и рассказал Мэри и Биллу о том, как какой-то крупный пёс залезал в родительскую спальню и как отец спугнул вора. «Вот это история! Значит, о браслете было известно не только в вашей семье», — заключила Мэри. «Кто-то ещё охотится за сокровищем и делает это уже давно. Но как это возможно?» Больше всего меня удивляет, как вор узнал о тайной комнате. Дом был построен ещё до нашего рождения. И никто, кроме родителей и Марины, о ней не знал, сказал я. Но это легко объяснить. Ваши мама и папа заказывали проект дома в официальной организации, спросила Мэри. Думаю, да. Значит, там до сих пор хранятся чертежи. Вор просто их выкрал и заочили нашел тайную комнату. Вот и всё. Раз он давно ищет информацию о сокровище города Волков, значит, узнал, что законный правитель Арис был вашим предком. Вот так след вывел на вашу семью. Звучит логично, задумался я. А что, если ваша тётя кому-то разболтала наш секрет? Вот, например, своему другу Александросу. Бил нахмурился. Может, она ему рассказала и про комнату, и про браслет, и про сокровища? Что, если он специально предложил свой вертолёт, чтобы посмотреть, куда мы полетим, а потом дал задание своим людям сбить нас и забрать карту? Ага, Александрос приказал сбить свой же вертолёт. Что, Бил, вертолёт стоит огромных денег. Не поверил я. Я уверен, что сокровища там далеко на стоят как тысячи таких вертолётов. Вот он и решил рискнуть, настаивал Бил. Нет, я уверена, что ты не прав. Это не Александрос, убеждённо заключила Мэри. Разве ты не заметил, что он по уши влюблён в Марину? Он ни за что не стал бы рисковать её жизнью ради какого-то там сокровища. Эх, Мэри, Мэри, у тебя одна романтика на уме, Бил покачал головой. Я точно знаю, что нас сбил не Александрас, и всё потому, что тётя ничего ему не говорила, сказала Бет с уверенным тоном. Тётя никогда не выдала бы секрет никому, даже своему лучшему другу. Раз она обещала, то сдержит слово. Я её знаю. Я тоже думаю, что это не Александрос, заметил я. Меня наводят на подозрение о мистер Э. Вы когда-нибудь видели такого сильного пса? Даже Арнольд Шарпланиnac не смог бы поднять тот булыжник одной лапой. Этот старик явно что-то скрывает. Вдруг это его люди сбили вертолёт, потом он приютил нас, чтобы разузнать планы, а теперь он тайно следует за нами по этой пещере, чтобы забрать сокровища, когда мы его найдём. С его-то силещей нам никак не справиться. Ну, Рекс, как тебе не стыдно так плохо думать о добром дедушке? Возмутилась Бетси. У него же всё на морде написано. Он хороший. Он спас Марину, он разместил нас с таким комфортом в своей комнате, тёте отдал свою кровать. А то, что он такой сильный, легко объяснить. Он же говорил, что живёт в пещере уже много лет совсем один. Ему просто больше нечем заняться. Вот он и тренировался каждый день. Я читала, что собачьи способности безграничны. Обычный пёс за всю жизнь использует максимум 10% своего потенциала. А тут в Греции прекрасный климат, горный воздух, куча булыжников для тренировки. Вот он и стал таким сильным. Речь сестрёнки меня не убедила, но я решил не спорить. В любом случае наши догадки пока ни к чему не привели. Так и осталось неизвестным, кто сбил вертолёт и где сейчас эти псы. Течение опять стало сильным, мы неслись куда-то вниз. «Мне страшно, Рекс!» — Мэри схватила меня за лапу. «Я с тобой, подруга, всё будет хора...» Я попытался успокоить Мэри, но тут лодку завертела и закрутила. Мы очутились в лодвороте. «А-а-а-а!» У меня жутко заболела голова. Нас кружило всё быстрее и быстрее, мы опускались всё ниже и ниже. Бурлящая ледяная вода заполнила лодку, нас вынесло из судна. Потоки снова и снова обливали грудь, лапы, морду. Я чайно глотал поти воздух, чтобы не задохнуться. Вода была везде. Я мысленно попрощался с мамой и папой. В таком водовороте не выживают. Сильный удар по лапам. Больно. Что это? Нас вынесло на какую-то поверхность, а река продолжала течь в стороны. Мы же очутились на травке. Я огляделся. Вся команда была жива. Билл, Мэри и Бетси тёрли лапки и спины, видно им тоже досталось во время падения. Щенки выцелы? С тревогой в голосе спросил я. Целы. Всё хорошо. Не переживай, братишка. Я немного успокоился. Наша лодка тоже не пострадала. Она валялась на берегу чуть поодаль. Жалко, что мы потеряли светящиеся камни, пожаловался я. Я сохранила один. Вот он, сказала сестрёнка, протягивая мне серебряный камешек. Единственный камень сохранился. Но почему я вижу так чётко свою команду и лодку? В пещере обычно темно. Тут я поднял голову и увидел солнце. Да, Самый настоящий солнечный свет. Это он освещал пещеру. Там высоко-высоко наверху высоко было отверстие, через которое заглядывало солнышко.